Женщина повалилась на грязный и снег, скрывшись с глаз обитателей дома за забором. Оба охранника тоже исчезли, но потом появились, унося убитую горем мать к своей старушке. Слышимость сразу резко упала. Сквозь глухие рыдания еще можно было разобрать. Кровиночка, убийца и будьте вы прокляты. Максим, которому адресовалась вся ругань, только вздрагивал и невидящим взором сверлился самодельную столешницу.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 Мужики посмотрели на Бахмутова с жалостью, словно на умалишённого. Он дома строит. Ага, я с ним разговаривал недавно. У него жена и две дочери носки вяжут. Причем не теплые из шести, а из длинных ниток, тонкие, летние. И колготки детские, да женские. Вкалывают будь здоров, и денег больше него втрое выручают. Соображаете? И тут ты такой, красивый. Макс хрюкнул. Привозишь баул с китайскими носками.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 В окнах домов горели яркие лампочки, а возле управы и торгового центра даже были установлены уличные фонари. Народ воспринимал это как само собой разумеющееся и наседал на Шевцова, требовал ускорить работы по освещению и оказать влияние на Ходака. «Нам в музыкальный класс нужно пианино. Я писал ему заявку еще зимой на Новый год. Вы поймите, Павел это же не рояль, а всего-навсего всего. Я ему песка отсыпал, почти 150 грамм, ружье заказывал. А он... Нет, песок он, конечно, вернул, но что ему тяжело было ружье купить? И таких посетителей было каждый день не меньше десятка. Это было похоже на массовое помешательство. Да, хуже нет разочарованного человека. Пал Павлович вздохнул и потянулся к телефону спецсвязи. Сергей Михайлович, Шевцов беспокоит. Надо бы встретиться, поговорить. «Заозерный. Апрель 2014 года». «Ты все поняла?» Кузьмин, испытывающий, посмотрел на женщину. «Это просто надо сделать. Марина, ты отлично здесь поработала, но...» «Погоди, Михалыч». Шевцов выбрался из своего кресла и принялся расхаживать по кабинету. Простреленная нога еще побаливала, но глава поселка старался обращать на это поменьше внимания. «Думай, что хочешь, Егорова. Ты отлично пропиарила ходока». «Твои статьи в многотиражке доброе дело сделали. Чего ж тут? То, что народ, так сказать, гневно на милость сменил, это твоя заслуга. Но тут другая беда вылезла. Максим». Женщина перестала раздавать в гневе ноздри и недоименно уставилась на Шевцова. «Господи, что с ним опять?» После того, как ее отец погиб в бою с конвоем ходоков, Марина закрылась. Закрылась в себе.